Давно бы надо было сделать так, — подумал Уилсон. Упреки Крофта очень обидели его. Что я сделал плохого? Какие-нибудь три очереди из пулемета, вот и все. Внезапно Уилсон осознал, что он, видимо, разбудил весь бивак. Солдаты напряженно прислушивались к любому звуку. — Черт возьми, — вздохнул Уилсон. — Когда выпьешь, надо быть поосторожнее, а то попадешь в большую беду. Он снова усмехнулся. Утром следующего дня отделение Крофта возвратилось в штабную роту. Оно находилось на передовой семь дней и восемь ночей. Машина времени. волсенред Странствующий менестрель. Весь он был каким-то костлявым и шишковатым, и несмотря на более чем шестифутовый рост, Вес его вряд ли превышал 150 фунтов. В его профиле выделялись крупный нос и длинная челюсть. Его лицо выглядело бы очень сердитым, если бы не спокойные бледно-голубые глаза, окруженные паутинкой мельчайших морщинок и веснушек. Горизонт здесь узок. Он не выходит за пределы тесных рядов стареньких покосившихся шахтерских домишек, и окружающий город шахты холмов. Всю долину покрывает бледно-коричневая пыль, наносимая сюда с холмов Монтаны. Вы должны уяснить, что все здесь принадлежит компании. Много лет назад инженеры, техники и рабочие компании проложили дорогу в долину, пробурили стволы шахт, построили каркасные домики для шахтеров, открыли магазины, и даже построили для шахтеров церковь. С тех пор город Это котловина. Все, что шахтеры зарабатывают у компании, они отдают ей же. Заработанные деньги уходят на то, чтобы выпить в принадлежащем компании-баре, купить продукты и одежду в принадлежащем компании-магазине, заплатить арендную плату за принадлежащий компании участок и дом. После этого ничего не остается. Все горизонты обрываются на подъемнике шахты. Все это Ред усвоил очень рано. А что еще ему было усваивать, если его отца убило взрывом в шахте? Есть неписанные правила, и одно из них, типичное для принадлежащего компании шахтерского городка, заключается в том, что если убивает отца, то семью содержит старший сын. В 1925 году, когда Реду было 13, В шахте работали подростки помоложе его, тоже сыновья шахтеров. Это никого не удивляет. Ред самый старший мужчина в семье, значит, должен работать. К тому времени, когда Реду исполнилось 14, он уже мог работать с Буром. Неплохой заработок для подростка, но в шахте, в самом конце штольни, не встанешь во весь рост. Даже подростку приходится работать согнувшись опираясь коленями на осколки руды, оставшейся после загрузки маленькой вагонетки. Разумеется, здесь жарко, сыро, душно, а горящие на шлемах лампочки быстро пропадают во мраке черных коридоров. Бур очень тяжелая штука. Мальчишке приходится упирать его в грудь и изо всех сил нажимать на рукоятки, чтобы вибрирующая головка бура постепенно врезалась в породу. Когда выдолблено достаточно большое углубление, в него закладывается динамитный заряд. Шахтеры прячутся за изгиб тоннели, и заряд взрывается. Осыпавшиеся осколки руды нагружают лопатами на маленькую платформу-вагонетку. Потом вагонетку откатывают, но приходится то и дело останавливаться, чтобы очистить узкую колею от осыпавшейся на нее земли. Потом подгоняется другая вагонетка и тоже нагружается. Эрет работает по 10 часов в день, 6 дней в неделю. В зимнее время по воскресеньям он иногда видит небо. Весенними вечерами он сидит со своей девушкой в маленьком городском парке в конце главной улицы. Это почти конец города. Пропадая в сумеречной дымке, От города на запад тянется ряд голых коричневых холмов. Вдали недавно уже темно, а Ред и его девушка все еще видят последние лучи заходящего за верхушки холмов солнца. Чудесный вид, шепчет девушка. Черт с ним, с видом. Я скоро уеду отсюда, говорит Ред. Ему уже около восемнадцати лет. А я все время думаю, а что там, по ту сторону холмов? Тихо, говорит девушка. Он вытирает свои пыльные ботинки, а редкую хилую травку парка. «У меня все время как будто зуд какой-то. Я в отца пошел. Ему все время лезли в голову всякие идеи. У него была целая куча книг, а мать взяла да и продала их. Все вы такие женщины». «Как же ты уедешь, Ред? А как же мать останется без тебя?» Без твоего заработка недоумевает девушка. Настанет время, плюну на все и уеду. Я никому здесь ничего не должен, и ничто не удержит меня. Вглядывается в темноту. На его лице признаки нетерпения, гнева и других чувств, навеянных картиной заходящего за холмы солнца.